Улица Альгердо. Введение в контекст. Несколько эпизодов из жизни сотрудников граничной полиции города Вильнюса. «Это и есть адская смертоносная хрючево?» — спрашивает высокий незнакомец в черном пальто. В руке у него красный картонный стакан из кофейного автомата. Судя по безмятежному выражению лица, он еще не успел сделать ни глотка. От кофе из этого автомата кого хочешь перекосила бы, даже его. Таня смотрит на незнакомца в чёрном пальто, улыбается всё шире и шире, ничего не может сделать с этой своей дурацкой улыбкой, потому что, конечно, его узнала, вернее, сразу поняла, кто он такой. Старый друг, ну то есть как друг. На самом деле просто фейсбучный приятель, никогда прежде его не видела, но даже не то, чтобы надеялась однажды случайно встретиться в городе, скорее считала, что их встреча вполне неизбежна. Когда регулярно болтаешь в фейсбуке с ангелом смерти, по неволе привыкаешь к мысли, что однажды он придет за тобой. Даже отчасти на это рассчитываешь. В смысле, всем сердцем надеешься, что старый верный читатель, не оставляющий без лайка ни одной фотографии твоего кота, не доверит такое важное дело, как завершение твоей жизни черт знает кому. Хотя, — думает Таня, — именно сейчас это было бы крайне не кстати. Работы много, и что-то чем дальше, тем ее больше. Чуть ли не каждый день какой-нибудь... Впечатлительный гость подкидывает нам очередную несовместимую с жизнью иллюзию хренатской с гаком степени достоверности. Из всех потусторонних щелей, открытых, чтобы в городе всегда дул вольный ветер неведомого, за компанию с ветром бодро лезет не пойми что, как правило, очень голодное Дня не проходит, чтобы какой-нибудь неосторожный прохожий, замечтавшись, не провалился за ветхую подкладку реальности, на ее изнанку, где без специальной подготовки уцелеть мало шансов. При этом рутинных еженочных противозаконных кошмаров тоже никто не отменял. Старых кадров просто на всё не хватает, а от новичков пока мало толку. Их ещё учить и учить. А тут ещё я такая. Ну всё, я пошла. Не скучайте, привет. Стефан... Думает Таня, будет страшно ругаться, если я вот так безответственно возьму и помру за полчаса до дежурства. И чего доброго обратно за ухо приволочет. Стефан есть Стефан. У него не особо забалуешь. При всех его несомненных достоинствах работать с ним нелегко. «Нет», — наконец говорит она, — «в этом автомате не смертоносное. Согласно моей классификации, просто обычная адская хрючево. Не надо тебе его пить». «Да ладно, не настолько я привередлив». Старый друг-незнакомец тоже улыбается до ушей. «К тому же я сейчас не на работе», — поспешно добавляет он, «поэтому легко обойдусь без всего смертоносного. Обычное адское хрючево тоже вполне сойдет. Я имею в виду, кофе из этого автомата недостаточно ужасный, чтобы пить его ради обретения уникального опыта». — объясняет Таня. — А об удовольствии, сам понимаешь, речи нет. Но если уж так удачно сложилось, что мы встретились на вокзале, ты не на работе и у меня ещё почти полчаса до начала дежурства, пошли дойдём до автобусной станции, покажу тебе кофейный автомат с настоящим адским смертоносным хрючевым Равных ему во всём городе нет. — А это что, вылить? — спрашивает незнакомец, в смысле старый фейсбучный приятель, выразительно крутя в руках свой красный картонный стакан. — Не надо выливать, — говорит Таня. — Лучше отдай его мне. Я за ним сюда специально пришла. Перед каждым дежурством обязательно пропускаю стаканчик привокзального адского хрючего просто для создания рабочего настроения. — Чтобы в достаточной степени озвереть и стать настоящим злым полицейским? — подмигивает ей ангел смерти. Что-то вроде того, — невозмутимо кивает Таня и, помолчав, добавляет. — Я так рада, что мы с тобой наконец-то встретились, и ты при этом не на работе, а я не сплю, то есть не на дежурстве. Зашибись получилось. Идеальный вариант. Демон Виктор Бенедиктович, кое-как задремавший после бессонной ночи, до утра возился с очередным отчетом. Все сделал как надо. Предсказуемо чуть не сдох. Подскакивает от птичьего щебета своего дверного звонка. Сердито с просонок думает, нашаривая ногами тапки, «Это кого еще принесло?» Наконец приходит в себя, вспоминает, «Я же никого не жду, ни посылку, ни доставку продуктов, ни электрика с водопроводчиком, так что пошли все в задницу, не буду открывать». И снова укладывается на диван, демонстративно накрыв голову подушкой. Но тут же снова подскакивает, вспомнив, что обычно его дверной звонок пронзительно верещит, как голос пятой седой негодующей твари в летнем доме старшего мертвого брата над вечной пропастью Йен. Потому, собственно, и установил его из сентиментальных соображений, чтобы почаще вспоминать любимого брата и всех остальных. А на птичий щебет звонок переходит только по воле Стефана. Старому другу почему-то не нравится голос пятой седой негодующей твари. Может, его просто в детстве укусила такая? Интересно, очень ли бестактно будет его об этом спросить? Демон Виктор Бенедиктович, кряхтя, поднимает с дивана свое немолодое грузное тело, привычно удивляется, зачем я такое выбрал, привычно же вспоминает, думал, будет смешно, собственно, поначалу и было, просто потом надоело, невозможно смеяться над одной и той же шуткой 60 лет подряд, и идет открывать. Стефан стоит на пороге, такой сияющий, словно подрядился на полставки подрабатывать в этом городе дополнительным солнцем. С него, кстати, сталось бы, он неугомонный и жадный до любых новых дел. Говорит, я с гостинцем. И достает из кармана куртки прозрачную аптечную склянку, на дне которой беспокойно ворочается густая тяжелая крупная капля синей шор абрианской тьмы. «Ну ты даешь!» — восхищенно вздыхает Виктор Бенедиктович, и от избытка чувств повторяет. «Ну ты даешь!» Синюю шор-абрианскую тьму он в этом дурацком человеческом теле, конечно, не выпьет, но ее не обязательно пить. Достаточно втереть в кожу на висках и запястьях, а потом вдыхать аромат, явственно ощущая, как откуда-то из тайных глубин твоего существа поднимается жаркая веселая сила, которую, наверное, можно назвать местным человеческим словом «счастье». Это будет очень неточно но все-таки по смыслу ближе всего. пустики отмахивается Стефан. Совершенно случайно мне досталось. Один знакомый контрабандист с другой стороны подарил. На самом деле он чрезвычайно доволен собой. Стефан любит делать подарки почти больше всего на свете. Больше, чем делать подарки, он любит только командовать и спасать. Вот и сейчас сразу начинает командовать. — А ну, давай включай свою кофеварку, мне тоже срочно требуется тьма. Но не шорабрианская, а местная, крепкая, горькая, хорошо бы со сливками, потому что так жрать хочется, что ж переночевать негде, и не с кем. Да и некому, если на чистоту. Открывает холодильник, вытаскивает оттуда кусок подсохшего сыра, впивается в него зубами, с набитым ртом говорит — «Прости, я не хамло бесцеремонно, как может показаться, а просто зверски голодный. Тут у нас такие дела...» Сперва объявился очередной фрагмент серва ада, тридцать восьмой степени достоверности, как обычно возле вокзала, где еще ему быть. Полночи с ним разбирались, а прямо с утра пораньше пришлось гоняться за голодным мраком. Да непростым очень старым и хитрым, сумевшим объявиться одновременно в трех местах что кстати, в последнее время эти твари к нам зачастили. Надо бы с ними разобраться кардинально, раз и навсегда. С другой стороны, чему я удивляюсь? Все наши входы и выходы нараспашку. Штатных дневных чудовищ пока не хватает. Вот и прет на свободное место неведомо что. А закрываться даже на время — не выход. Какой мы тогда к ядреным чертям граничный город, правильно? Слушай, я что, не вовремя? Ты мне не рад? я тебе рад насколько вообще могу сейчас хоть чему нибудь радоваться отвечает демон виктор бенедиктович аккуратно свинчивая крышку с заветной склянки почти не спал всю ночь с отчетом воландался с отчетом хмурится стефан у тебя еще несколько лет до конца контракта о ну, чем какой то отчет восемнадцать педантично уточняет виктор бенедиктович Так по мне, это не несколько лет, а целого чёртовой вечность, чтобы ей пусто было. Впрочем, нет, лучше не надо пусто, всё-таки вечность, не чья-нибудь, а моя. А чего ты вдруг всполошился? Я писал обычный рутинный отчёт по моей текущей человеческой работе. Особого смысла в нём нет, и даже практическая польза, на мой взгляд, крайне сомнительна. Но всё, за что по какой-то причине берёшься, следует делать хорошо. «Вот сидел до утра. Куда деваться?» на моё дурацкое тело не для подвигов рождено». «Ничего. Твоя гостиница это быстро исправит. Если экономно расходовать, его хватит надолго. Может, на целый год. Спасибо. Я твой должник». «Да ладно тебе!» — смеётся Стефан. «Можешь считать это взяткой. Не в обмен на что-то конкретное. Просто всем нам здесь очень нужен максимально счастливый ты. Насколько это вообще сейчас для тебя возможно». «Покажешь мне такую услугу?» «Постарайся», — улыбается демон Виктор Бенедиктович. «Кстати, давно собирался тебя спросить, но боялся показаться бестактным. Однако пока ты бесцеремонно роешься в моем холодильнике...» «Да, да, да», — с набитым ртом мычит Стефан, только что вероломно лишивший старого друга здоровенного куска ветчины. «Сейчас идеальный момент, чтобы забить на правила хорошего тона». Просто звезды на редкость удачно встали, да еще и на растущей луне. О чем ты хотел спросить? Какие у тебя проблемы с седыми негодующими тварями? Они тебя что, в детстве покусали? — Никто меня не кусал, — удивленно отвечает Стефан. — Я об этих твоих негодующих тварях до знакомства с тобой вообще слыхом не слыхивал. — А с чего ты решил, будто... «Да — до с того, что тебе мой дверной звонок не нравится. — Ну, так просто он верещит фальшиво. — совершенно серьезно объясняет Стефан. — А у меня очень тонкий слух и ярко выраженное стремление к гармонии. И вынужден признать, как это не постыдно, крайне консервативный вкус. Я даже атональную музыку с трудом выдерживаю. Какая, может быть, негодующая тварь. — Да, ты действительно консерватор, — соглашается демон Виктор Бенедиктович. — Но для твоей нынешней должности так, наверное, даже лучше. Авангардист на страже порядка — это, как по мне, перебор. Он осторожно макает палец в густую подвижную каплю цвета ночного неба, тщательно закручивает крышку, мажет тьмой виски и запястья, втирает, массирует и вдруг начинает плакать. Такое вообще-то с ним очень редко случается, только в самые трудные дни. — Это тебе так хорошо или все-таки плохо? — встревоженно спрашивает Стефан. Виктор Бенедиктович машет рукой, дескать, отстань. Потом Стефан кивает, берет приготовленный кофе и усаживается на подоконник, чтобы не мешать. «Прости», — наконец говорит демон Виктор Бенедиктович. «Конечно, мне сейчас хорошо. И по контрасту с обычным моим состоянием особенно остро понятно, насколько же я устал от жизни в этом дурацком теле, способность которого испытывать боль, на мой взгляд, несоразмерно практической необходимости». Зато все остальные ощущения почему-то притуплены, в гораздо большей степени, чем у старейших из наших мертвецов. А мне еще 18 лет тут сидеть, согласно контракту. Не знаю, как я их вытерплю. Очень хочу домой. — Это я понимаю, — серьезно кивает Стефан. — Сам иногда так здесь устаю, что начинаю думать, а может, послать все к черту. «Эй, не свисти!» — невольно улыбается Виктор Бенедиктович. «А то я не знаю, что ты любишь этот нелепый город чуть ли не больше собственной жизни. Кого ты хочешь обмануть?» Стефан задумчиво улыбается. «Да, знаешь, пожалуй, не столько сам город, сколько возможностей, которые здесь открываются перед такими, как я, и всеми, кто по воле судьбы окажется рядом. В мире, где почти все считается невозможным, любое действие, исполненное любви и силой, становится чудом» я обожаю чудеса родился бы обычным человеческим человеком стал бы небойось цирковым фокусником чтобы в конец не затасковать но если уж так повезло как мне грех отказываться пока карта прет надо играть твоя правда кивает демон виктор бенедиктович где и выступать с фокусами если не здесь когда закончится мой контракт знаешь чем займусь первым делом напьешься смеется стефан Это да, непременно. А проспавшись, сразу засяду за ходатайство в высшую потустороннюю комиссию о многократном увеличении числа граничных городов в этой, на мой взгляд, до абсурда печальной реальности. Здесь иначе вообще нельзя. Или открываем все окна и двери нараспашку, выворачиваем наизнанку все, что получится вывернуть, стираем границы между явью и сном, перемешиваем сбывшееся с несбывшимся, В самых неожиданных местах размещаем удивительные возможности, а сверху густо посыпаем прелестительными наваждениями, просто для красоты. и получаем на свою голову совершенно бессмысленный ад, который противоречит не только гуманистическим соображениям, но и здравому смыслу. Зачем он такой? «Вот это будет доброе дело!» — благодарно улыбается Стефан. «Ко мне они там не особо прислушиваются. У меня та еще репутация». «Зато твое слово почти закон». И, помолчав, добавляет, «Ты синюю тьму особо не экономь. Ни в чем себя не отказывай. Мой приятель обещал, что скоро притащит еще. А мне она, ты знаешь, без надобности. Я сам себе синяя шор-абрианская тьма». Меткий стрелок хорошо целится, делает необходимые поправки на ветер, ловко выпускает стрелу и обычно попадает в цель. Говорит Безымянный. Как еще его называть после того, как он сжег свои имена, пока никто не придумал, а ему самому, похоже, все равно? выкручивайтесь как знаете, дорогие друзья, это ваша проблема. Я весь целиком ваша проблема проблемы. Слачайшая из ваших неразрешимых проблем. Безупречный стрелок, продолжает Безымянный, довольный, как кот, только что безнаказанно вылакавший полную крынку хозяйских сливок. Выпустив стрелу, направляет ее полет своей несгибаемой волей он всегда попадает в цель. «Неудачно вышло, что он дома один», — думает Альгирдас. «Сидел бы тут Нехеси хоть в каком-нибудь виде, мне было бы проще. Он, конечно, сам по себе вполне ужасающий, даже когда кажется облаком или птицей. Зато в его присутствии Безымянный никогда не выходят из берегов». «Ну и, конечно, настоящий мастер стрельбы из лука, выпустив стрелу, не ждет результата, а отворачивается и уходит в поисках новой цели», — говорит Безымянный. Он и так знает, что его стрела попала в мишень, просто не могла не попасть. Альгирдос пришел вовсе не за наставлениями, сам мог бы такие дюжинами раздавать, но все равно вежливо слушает. В некоторые моменты безымянного лучше не перебивать, например, когда собираешься выписать ему штраф за превышение полномочий, а он внезапно решил осчастливить тебя лекции по прикладной философии. Не хочешь внезапно очнуться на другом краю города в женском ситцевом сарафане и, например, с бородой до пояса? Молчи и внимай, желательно с умным лицом. Но все это полная ерунда, неожиданно заключает Безымянный. По-настоящему интересен совсем другой уровень мастерства. Тот, на котором ты сам, и стрелок, и мишень, и летящая стрела. И абсолютно неважно насколько метким оказался твой выстрел. Важно только, был ты всем этим или не был и кем в результате стал. Я вот, к примеру, однажды стал всем этим городом сразу, его разумом, силой и волей, его одиночеством, его тоской по несбывшемуся, его голосом, смехом и звонким криком «Выходи играть!» и всеми храбрыми игроками, и самой игрой, и это оказалось так восхитительно, что хожу теперь совершенно офонаревший никак в свое счастье поверить не могу. А и не надо. Зачем во что-то невероятное верить, когда можно просто им быть? что о это довольно заметно, — наконец говорит Альгирдес. Я имею в виду, у тебя глаза горят, как фонари, хотя на улице белый день. Ну что ж теперь делать? Не могу же я быть счастливым строго по ночам ради экономии внутренней электроэнергии. Да и толку-то экономить то, чего бесконечно много, сам посуди. Хочешь кофе? Он у меня вообще-то закончился, ну вот ты пришел, и я смотрю, снова полбанки есть. Сразу видно хорошего гостя. Все бы так вовремя приходили, когда мне лень в лавку идти. «Кофе очень хочу», — говорит Альгирдес. «Но, «Ну, по-моему, это как-то нечестно. Пить кофе с тем, кого пришёл». «Оштрафовать?» — улыбается безымянный. «Я так и знал, что Стефан тебя пришлёт. Или Татьяна. Ему самому обычно неловко все эти ваши нелепые штрафные квитанции мне под нос совать. «Да перестань, всё ему ловко», — отмахивается Альгирдес. «Была бы у Стефана мать, первым делом оштрафовал бы её за собственное рождение». И, кстати, был бы по делам. Просто тебе всегда удается так заболтать шефа, что он забывает, зачем приходил. А потом вопрос становится неактуальным, потому что ты успеваешь натворить что-нибудь еще. — Да, — соглашается безымянный, — я настоящий трудяга. Всем пример. Вы из-за хозла на меня рассерчали? Имеете полное право. Хотя, по-моему, было весело. — Обхохочешься, — кивает Альгирдес. 27 постояльцев уснули в хостеле на улице Венуоле, а проснулись в том же самом хостеле, но почему-то на улице Паупио. Для тех, кто не знаком с топографией Вильнюса, поясним. Это даже не соседние улицы. Расстояние между ними около двух с половиной километров. А вид из окон домов на улицах Венуоле и паупео открывается настолько разный, что в первый момент вполне можно решить, будто их разделяют многие тысячи километров. И, возможно, века полтора. С утра посмотрели в окна. Что потом было, ты знаешь, лучше, чем я. Ничего особенно ужасного, кстати. Даже в окно никто с перепугу не выпрыгнул. И докторов к ним не вызывали. Крепкая нынче пошла молодежь. На самом деле, я очень рад за ребят. Не с каждым происходят настолько необъяснимые вещи, да еще и в присутствии такой кучи свидетелей, что на игру воображения и похмелья хоть тресни не спишешь. Сам хотел бы оказаться на их месте. Впрочем, я и оказался. Побывал каждым из них. Изнутри это еще более прекрасное зрелище, чем снаружи. Паника, растерянность, полное непонимание и поперек всего этого яркий, неистовый, неподдельный восторг. Некись вон до сих пор там крутится, никак наиграться не может. Таким довольным я его с прошлой зимы не видел. Все-таки я удивительный молодец он сейчас так беззастенчиво самодоволен, что Алигирдос постепенно начинает понимать, почему все его коллеги время от времени испытывают желание дать этому милому и обаятельному челу... Ладно, скажем так, существу в глаз. До сих пор ему казалось, ребята преувеличивают, делают из мухи слона, но, пожалуй, все-таки нет. Однако затевать драку с этим типом, когда он в таком приподнятом настроении, совершенно бесполезно. Максимум захохочет, вылетит в трубу, и штрафные квитанции останутся неподписанными. А это не дело совсем. Поэтому Альгердес строго говорит. «Тем не менее, перемещать с места на место здания, населенные людьми, строжайше запрещено 203 статьей Граничного кодекса. И ты это знаешь». Ты переоцениваешь мои способности. В этом вашем граничном кодексе 400 с лишним статей. Да я сдохну, прежде чем хоть половину вызубрю. А жизнь, между тем, хороша. Настолько хороша, что я с превеликим удовольствием заплачу столько штрафов, сколько потребуется. Слово тебе поперек не скажу. Сколько с меня? 12 экскурсионных сновидений для приезжих и столько же лекционных для местных. Говорит Альгирдес нарочито скучным канцелярским голосом, чтобы хотя бы отчасти уравновесить своим кислым видом эту благую весть. Безымянные мечтательно воздевает глаза к потолку. «Даже местных можно поучить уму-разуму». «Спасибо, Боже, неужели я настолько хорошо себя вел?» И, подписывая бумаги, подмигивает Альгирдесу. «Все-таки ужасно смешно, что вы принудительно заставляете меня заниматься тем, что я люблю почти больше всего на свете — морочить головы людям» сам знаешь я с огромным удовольствием делал бы это и просто так просто закон требует чтобы ты был строго наказан за превышение полномочий и нарушение граничного кодекса а здравый смысл подсказывает что при этом ты должен быть счастлив иначе всем в нашем городе крупно не поздоровится поэтому вот такой компромисс пожимает плечами альгирдос и принимает из рук оштрафованного гения места здоровенную кружку до краев полную крепким ароматным кофе который этот невыносимый тип Все таки варят лучше всех в городе, чтобы там кто ни говорил. Познакомьтесь, говорит Стефан. Это пани Шона, которую сегодня некоторые из присутствующих видели в комиссариате на Альгердо. По адресу улица Альгердо, 20 расположен второй Вильнюсский городской полицейский комиссариат. Вероятно, именно там находится та небольшая часть приемного отделения границы полиции Вильнюса, которая существует на его Ее подготовка позволяет буквально с завтрашнего дня начинать вести патрульную службу наяву в группе Анджея, которая давно нуждается в подкреплении. Остальному обучим по ходу дела. Не представляете, как я рад. Очень любезно с вашей стороны, пани Шона, предоставить для нашей общей встречи уютное пространство своего сновидения. Лично я чувствую себя здесь, как дома. А остальные... Ай, ладно, как-нибудь переживут. «Так вот, значит, как шеф представляет себе домашний уют», — думает Таня, без особого, впрочем, удивления окидывая взглядом пещеру, в которой они все сейчас находятся. С потолка свисают угольно-черные сталактиты, радужные зонты и прозрачные пластиковые пакеты, туго набитые летучими мышами, не то спящими, не то просто дохлыми, поди разбери. Зато пол пещеры густо усыпан разноцветными конфетти» и блестящей новогодней елочной мишурой, изрядно потрёпанной и измятой, как на третий день не в меру затянувшегося праздника. В ближайшую к Тане земляную стену вмонтирована панель управления, как в лифте. На ней всего три кнопки с надписями «Наверх», «Вниз» и «Не туда». Причем последнюю кнопку, похоже, уже кто-то нажал, потому что пещера неспешно, но явственно движется не вверх, не вниз, а куда-то в бок. В подобных случаях всегда очень нервирует отсутствие окон и, соответственно, полная невозможность выглянуть наружу. Но Таня напоминает себе, волноваться нет повода, это всего лишь сон. Между прочим, далеко не из худших, просто чужой, непривычный рабочий, где хаос, присущий неконтролируемым анаэрологическим образом, обычно так или иначе привязан к знакомой топографии городских пространств, которые следует патрулировать. Вот и все. «Извините, пани Шона, за непрошенное вторжение». Стефан улыбается, как на светском приеме. «Однако, если вы после этого безобразия не передумаете служить в граничной полиции, подобные вторжения будут происходить регулярно. Общее совещание в пространстве сновидения — рутинная часть нашей работы. Имеет смысл заранее к ним привыкать». Шона чувствует себя полной дурой. Во-первых, она стоит посреди какой-то нелепой пещеры в окружении толпы незнакомых и нескольких малознакомых людей, причем почему-то в пижаме, голубой, с оранжевыми утятами. В общем, в какое накануне уснула в такое стоит. Во-вторых, босиком, что на самом деле даже к лучшему, потому что домашние тапки ушены в виде ушастых собачьих голов. Только этих плюшевых церберов здесь сейчас не хватало. В-третьих, она сжимает в руках огненный меч которая до сих пор существовал только в ее воображении, в смысле, когда Шоне мерещилась всякая опасная мерзопакость, которая, по уверениям ее будущих коллег, на самом деле является неотъемлемой, хоть и невидимой для подавляющего большинства людей частью объективной реальности. Она мысленно представляла, как рубит врагов на куски огненным мечом, и ей сразу делалось легче. Но теперь меч у Шоны в руках, большой, тяжелый, и пылает, как положено огненному мечу. Впрочем, надо отдать ему должное сдержанно, с достоинством и даже соблюдением техники безопасности, как газовый факел на зимней веранде кафе. «Извините», — наконец говорит Шона, — «что я в таком виде. Просто не знаю, что надо сделать, чтобы присниться себе и всем остальным нормально одетой. Я вообще с детства не видела снов». «Те, кто видит сны каждый день, тоже обычно не знают, как это сделать. Поэтому снится им, как правило, что попало». — утешает ее Стефан. — Да вы не смущайтесь. Мы сами сегодня на удивление хороши. И то правда. Серьезный седой Альгирдес, прежде казавшийся шони воплощением здравого смысла, явился навстречу в тельняшке шляпе-конотье из розовой соломки и почему-то с губной гармошкой. Таня нарядилась в лохмотье, но не настоящей, а словно бы позаимствованные из театрального гардероба. Несколько слоев драных юбок, кружева и искусственные цветы. Блондин по имени Ари Но его красивый, как выстрел в сердце, стал почему-то полупрозрачным, так что кости черепа ясно проступают сквозь кожу лица. Выглядит это настолько пугающе, что не будь ушёная в руке успокоительного огненного меча завизжала бы сейчас, как резанный поросёнок, и проснулась. И, вероятно, получила бы завтра первый выговор за прогул. Круглолицый кудрявый Анджи, ее будущий непосредственный начальник, с которым познакомилась только сегодня днем, стоит надменный, как римский патриций, завернувшись вместо тоги в старое оранжевое одеяло, зато с таким же, как у самой Шоны, огромным огненным мечом. А сам Стефан, начальник городской граничной полиции, стал как минимум вдвое выше. Тот факт, что одет он вполне прилично, сводит на нет, зачем-то отросшие на его голове удивительные изогнутые рога. Остальных присутствующих Шона пока не знает, но остатки здравого смысла подсказывают, что рыцарские латы, атласные панталоны, костюмы для погружения с аквалангами, драконьи головы и клоунские трико — не совсем обычная форма одежды для полицейских даже во сне. «Вот что значит разрешать сотрудникам являться на совещание в штатском», — говорит ей Стефан. приснится когда надо, в форме почему-то ни для кого не проблема, за исключением разве что меня самого». «Но, положа руку на сердце, я просто не особо стараюсь. Зачем вообще быть начальником, если не ради привилегии в любой ситуации выглядеть как черт знает что?» Шона растерянно глядит на присутствующих. «Присниться в форме, значит, для них не проблема. Ну-ну, я вообще не понимаю», — думает Шона. «Как это можно? Просто так, по собственному желанию, взять и присниться кому-то конкретному? И как интересно, я собираюсь с ними работать? Или я никому сниться не обязана?» Они сами приснятся мне, если что». «Вы еще всему успеете научиться», — улыбается Стефан. «Просто ничего не делается в один день. И не беспокойтесь, сверхурочные засны про работу у нас аккуратно выплачиваются. За одно сновидение, вне зависимости от его фактической продолжительности, как за полный рабочий день». «Вот уж о чем я сейчас беспокоюсь меньше всего на свете», — думает Шона. Но идея получать какие-то дополнительные деньги за сны про работу кажется ей настолько смешной, что из Шониного рта вылетает небольшая картонка в форме облака, как рисуют в комиксах. На картонке написано «Ха-ха-ха». «Не обращайте внимания», — говорит Стефан. «Поначалу в сновидениях постоянно какие-нибудь глупости происходят. Это совершенно нормально. Потом само пройдет. И станете вы скучной занудой, вроде меня самого». Кучные зануды трёхметрового роста с рогами, — думает Шона. Прекрасная перспектива. Но вслух говорит, слава богу, на этот раз просто человеческим голосом, без дурацких картонок, — было бы хорошо. Вы на самом деле отлично начали, — утешает её Таня. Всех сразу во сне увидеть смогли. Мне, например, когда поступила на службу, первые пару месяцев вообще никто, кроме Стефана, не снился. Да и он только потому, что вообще в любое сновидение пролезть способен. Даже камню может присниться, если ему приспичит. — Удовольствие, кстати, более чем сомнительное, — встревает Стефан. — Сны у камней медленные, тягучие и тяжелые. Вконец изведешься, пока они хоть что-нибудь поймут. Если у вас однажды появится выбор, сниться камням или нет, мой вам совет — отказывайтесь наотрез. — Ладно, — кивает Шона, — не стану сниться камням. И спрашивает, набравшись храбрости. — А этот мой сон, он что, правда наш общий? И мы все будем помнить его на его «Очень на это надеюсь. Забывать сны крайне непрофессионально и безответственно. Да и просто обидно, в конце концов. Люди, конечно, редко что-то запоминают, но с моих сотрудников особый спрос». «И все запомнят, что я была одета в пижаму, а у вас выросли рога? Или каждый видит что-то свое?» «Видеть что-то свое даже более непрофессионально и безответственно, чем забывать», — строго говорит Стефан. Во сне следует видеть вещи такими, каковы они есть. Впрочем, наяву вы с этим отлично справляетесь. Я имею в виду, видите все настолько, как есть, что это невыносимо для неподготовленного человека. Значит, и во сне не должно быть проблем. Шона еще о многом хочет его расспросить, но просыпается от звона будильника. Немного не вовремя, но ничего не поделаешь. Чтобы успеть на работу, надо вставать. Вот интересно, — думает Шона, — по дороге на кухню. Когда снится, что ты на работе, и одновременно надо вставать, чтобы наяву пойти на работу, что следует предпочесть? Какие у нас приоритеты? Надо будет спросить.